Глава 113. Жак. Чем больше пишу, тем страннее ощущения. Пишу весь дрожа. Это очень похоже на плотскую любовь. Уношусь на несколько минут неведомо куда, забываю, кто я такой. Сцены выписываются сами собой, как будто персонажи освобождаются от моей опеки. Я наблюдаю за их жизнью в моём романе, как за рыбками в аквариуме. Приятно, не скрою, но при этом страшновато. Такое впечатление, что я играю с взрывчаткой, понятия не имею, как ею пользоваться. Пишу и уже не помню, кто я, забываю, что пишу, забываю всё вообще. Я рядом с моими персонажами. Живу вместе с ними в сюжете. Это как сон наяву. Эротический сон, между прочим, потому что дрожит все тело. Чувство экстаза, транс. Краткое волшебное мгновение. Каких-то несколько минут, а то и считанные секунды. При этом не мне определять, когда настанут эти экстатические мгновения. награнут, когда сами пожелают. Это награда мне за удачную сцену, за хорошую музыку, за правильные мысли. Когда это кончается, я сижу без сил, весь в поту. После этого наваливаются уныние, тоска и сожаление, что это чудесное мгновение оказалось таким скоротечным. Тогда я делаю музыку тише и глушу себя телепрограммами. чтобы забыть про боль причиняемую осознанием, что покорение вершин редкая случайность